Глава 54. Давид. Я всегда нормально относился к командировкам. Мне нравилось посещать новые страны, общаться с партнерами, нравилось видеть разных женщин. Но не в этот раз. Еще в аэропорту меня стало тянуть обратно, а душу скребло чувство неизбежного, чего-то неотвратимого. И это пугало не на шутку, потому что у нас только все начало налаживаться. Она только стала возвращаться к жизни, и мне не хотелось бы по приезду обнаружить, что ее панические атаки вернулись снова. Я видел многое, но это очень страшно. Самое страшное зрелище в моей жизни. Самолет взмывает в небо, но сердце рвется обратно, к богине. У меня странное предчувствие, что я должен быть там, с ней. И оно сопровождает меня до самой посадки. Едва схожу с трапа, рабочие вопросы затягивают. Встречи, переговоры, затянувшиеся до позднего вечера. Нет времени даже достать телефон и набрать сообщение от Эй. А когда оно появляется, с неким разочарованием обнаруживаю, что на экране смартфона пусто. Ни сообщения, ни пропущенного. Данный факт немного царапает внутри, снова нагоняя тревогу. Хочется набрать и убедиться, что у нас все в порядке, но понимаю, что у Теи уже глубокая ночь. Не хочу будить малышку, ей надо выспаться, потому что завтра у нее важное заседание в суде. С тяжелым сердцем ложусь спать, а с утра ситуацию усугубляет телефонный звонок. Алло. Прочищаю горло с просонья и напрягаюсь, увидев незнакомый номер. «Давид, здравствуйте, это Альберт Ливанов. Удобно говорить? Не отвлекаю?» «Недоумеваю, стараясь понять, по какому поводу меня беспокоен глава одной из конкурирующих фирм. Общих контрактов у нас нет, предложения о сотрудничестве не с нашей стороны, ни от них не поступало. Но всё гораздо хуже, чем я мог бы вообще себе представить. Говори, Альберт, слушаю тебя». «Я слышал, вы с Тимуром сотрудничаете с Соловьёвой Теей Валерьевной. Как она вам? На самом деле такой стоящий специалист, как они и говорят. Лучшая в своём деле. А почему ты спрашиваешь? Потому что она вчера прислала резюме на вакансию в моей фирме». «Что? Какого хера? Это оглушительный удар. Нокаут. Что происходит в твоей голове, девочка? Что ты опять надумала и зачем пытаешься от меня сбежать? Это ошибка. Чеканю быстро и довольно резко». Тея Валерьевна работает и будет продолжать работать в нашей компании. Она не рассматривает свободные вакансии. А сейчас извини, Альберт, у меня много дел. Всего доброго. Отбиваю вызов и запускаю пальцы в волосы. Зачем она ищет работу? Ведь буквально вчера, когда я уезжал, все было хорошо. Это из-за секса в моем кабинете? Да ну, нет, чушь какая-то. Ей понравилось, я видел это по счастливым глазам. Тогда что? Что случилось такого, что Тея спешно ищет работу? Решаю не гадать, а позвонить ей и спросить напрямую. Бросаю взгляд на часы. Сейчас самое время, у Теи уже утро. Она обычно в этот час собирается на работу. Три гудка, три моих глухих удара сердца. Припечатанный в стену кулак из-за томительного ожидания. Десятки метров, намотанные по комнате. Алло. Голос богини глухой, уставший безжизненный. Как будто она не спала всю ночь. Точно такой же голос был, когда она рассказывала обо всем, что с ней произошло. По спине прокатывается холодок. Едва представлю, что сейчас в такой момент моя богиня одна. Блядь, новый приступ. Но реальность обстоит куда хуже, чем я могу себе представить. Доброе утро. Тея, как дела? Все нормально. Собираюсь на работу. Как ты? Ты вчера не позвонил мне. Прости, поздно освободился. Ты уже спала. Переговоры были долгими и нудными. Тея, набирая в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду. Малышка, что происходит? «Зачем ты рассылаешь резюме? Ты ищешь работу? И почему ты делаешь это, не обсудив со мной с Тимуром?» На том конце провода повисает тишина. Слышно только глубокое и прерывистое дыхание Теи. Стискиваю телефон сильнее, почти до хруста, призываю все свои силы не сорваться и не нарычать на девочку, чтобы добиться ответов. «Скоро будет вынесено решение по делу Сафронова и...» «Чушь!» Прерываю, повышая голос, догадываясь, что она имеет в виду. Ты прекрасно знаешь, что в нашей компании для тебя есть место. И что по окончанию судебного разбирательства мы с Кадыровым не погнали бы тебя поганой метлой. Значит, дело в другом. В чем, Тея? Почему ты приняла скоропалительное решение, даже не поговорив со мной? Что такого произошло? Богиня снова молчит, разрывая душу в клочья. Хочется орать, бросить все нахрен и сорваться к ней, посмотреть в глаза и убедиться, что она это не всерьез. Ко мне приходила Лена. Быстро, словно скороговорку выпаливает Тея, и я слышу всхлип, который царапает мое сердце. «Кто?» «Лена, твоя бывшая». «Блядь». «Тея, послушай». Сжимаю пальцами переносицу, стараясь унять пульсирующую головную боль и усиленно отгоняя от себя картинки, как душу бестолковую, бывшую любовницу голыми руками. «Лена, стерва. Она может наговорить. Она беременна. Давид». Ее слова как расстрел в упор, резко и безжалостно. Бьют метка, выбивая почву из-под ног, но при этом вызывая во мне волну ярости. Теперь я понимаю, почему она в таком состоянии. Ты действительно на грани нового приступа. Но сейчас я больше злюсь, а не жалею ее. И что? Она беременна от тебя? Срывается и повышает голос. Понимаешь? Совсем тихо, и новые всхлипы. Не сдерживаюсь и несколько раз ударяю кулаком по стене. Хочу быть рядом с богиней, чтобы успокоить и поговорить глаза в глаза. чтобы вытравить всех мадагаскарских тараканов из её головки, что все семь лет правят балом. Если не выйдет, приручить и выстроить. Она сможет подарить тебе ребёнка, а я – нет. Тем более, ребёнку нужен отец, а мне – строить свою жизнь дальше. Так, не выдерживаю и ревкую. Кажется, методика психотерапевта о том, что с Теи надо быть мягким, постоянно проговаривать страхи и прочее, не работает. Значит, пойдём известным мне и более понятным способом. Успокоилась и выслушала меня внимательно. Ты напридумывала в свои очаровательной головки то, чего нет. Сама в это поверила, сама все решила. Так не пойдет, Тея. Если мы вместе, то и решения принимаем вместе. Проблемы разгребаем вместе. Обсуждаем, советуемся. Ты больше не одна, богиня. И учись учитывать и мое мнение тоже. Не надо ничего за меня решать, девочка. Я пока в состоянии определить с кем мне будет лучше и от кого я хочу детей. Это понятно? Понятно. Шелестит растерянная, но уже более спокойная и уверенная. Потерпишь до завтра и обещаешь не делать глупостей. Завтра я прилечу, и мы обо всем поговорим. Хорошо. Неожиданно покорно соглашается. Возвращайся скорее, Давид. Я не могу без тебя. Её признание звучит так проникновенно и жалобно, что я едва не посылаю к чёрту заграничных партнёров и не срываюсь к своей девочке, чтобы обнять её, любить и никуда не отпускать. И я так и поступаю, когда через 15 минут после разговора с Тей звонит Влад. Есть информация по Киреевым. Нужно встретиться.